Глава двадцать Дождались. Сударь, вы меня ввели в заблуждение. Настырная Шельма Митовичи быстрыми шагами догоняет нас со смородиной. Нехорошо так поступать со старшими, мягко говоря. Почему вы не признались? Эх, жалко, не успел уйти. Я оборачиваюсь с любезной улыбкой и более пристально разглядываю девушку. Длинные каштановые волосы, стройная фигура, форма факультета телепатии. Наверняка курс предпоследний или выпускной. Не признался? Вел в заблуждение? Делаю недоуменное лицо. Сударыне, право, вы искали некоего филинного вещего. О таких я знать не знаю, а значит, ваши обвинения неоправданные. Брови девушки хмурятся, лицо напрягается». А затем митович старше быстро бросает взгляд на подошедших близнецов и сразу же сконфуженно морщится. Похоже, мои одногруппники пояснили ей по телепатической связи, как она была неправа. «Я совершила ошибку и извиняюсь», — нехотя признает она. «Ну и вы тоже молодец. Прошли мимо, как ни в чем не бывало. Вам явно не хватает хороших манер, господин первокурсник, и инцидент с моим братом Константином это показал наглядно». «Какие-то неясные обвинения». «Развернуться бы и уйти, но она же не отстанет. Катя Смородина держится рядышком и помалкивает, поглядывая на меня. «И вы, видимо, пришли поучить меня хорошим манерам. Предполагаю». «Верно». Строго произносит незнакомка. «Павел, Глеб, перевожу взгляд на близнецов. Не представите члена вашего рода? На лице их родственницы теперь проступает смущение от стыда. Учит меня манерам, а сама даже не представилась». «Староста, это наша старшая сестра Оксана Вадимовна Митович», — произносит Глеб. «Оксана — это Данила Степанович Вещи Филинов. Рядом с ним Екатерина Смородина, тоже наша одногруппница». «К вашим услугам», — смущенно кивает Катя. «Оксана Вадимовна, раз мы, наконец, представлены друг другу», — продолжаю я, — «расскажите, чем могу быть вам полезен». Следующие минут пять красная, как вареный рак, Оксана пытается ветиеватыми выражениями и негрубыми словами упрекнуть меня в неподобающем поведении по отношению к Константину, мол, я нечестно его тогда на арене поколотил. Намечался спаринг на обычных мечах, а каменный топор никак не подходит под определение обычного. Конечно, не подходит. Полностью соглашаюсь я, как и нападение троих на одного под определение спаринг. Вы первокурсник, и могли просто-напросто не понять задумки брата насчет вашей тренировки. Находится девушка. Как бы то ни было, я вызываю вас на дуэль телепатов». «Очень интересно». «Улыбаюсь». «И какие правила у этой дуэли?» «Во-первых, никаких каменных топоров», — фыркает она. «Никакого физического единоборства. Только ментальные атаки без псионики. Сначала вы наносите удар, потом я. По-моему, это самый честный бой студентов факультета телепатии». По крайней мере, любопытно и точно. Замечаю. Но в то же время я не вижу смысла участвовать в этой потасовке. Если только вы не захотите меня оскорбить, тогда, безусловно, буду вынужден. «А как же перенимание опыта у старшего курса?» — прищуривается Оксана. «Ваш брат заставил меня разочароваться в этом направлении». «Хм, ладно». Вздыхает Оксана и достает пропуск из кармана. Начиная с третьего курса, ученики имеют доступ в отсек библиотеке с опасными сложными техниками. Обещаю тебе достать оттуда любой учебник на недолгое время. Или в знаниях ты также не заинтересован, как и в опыте. Почему же не заинтересован? Улыбаюсь. Значит, библиотека для старшекурсников. Возможно, там и про астрал что-нибудь найдется. Это очень актуально, учитывая, что Владислав Владимирович явно не хочет поощрять мои изыскания в этой сфере. А я и так должен за слияние с демоном и чертог Фауста. Но прежде чем приступим, скажите, пожалуйста, на какой вы специальности и курсе? Устранитель третий. Хорошо, пойдемте. Мы всей толпой двигаемся на арену, по дороге попадается Игорь Стешков. Своего лучшего друга я прихватываю с собой, хоть он и попытался дернуться обратно за угол, но настоящая дружба крепче стали — поэтому Игорек обязательно идет поддержать меня, а моя рука на его плече совсем даже ни при чем. «Кто будет моим секундантом?» – спрашивает Оксана у близнецов, когда широкие двери аренного зала остаются позади, а перед глазами расстилается прямоугольная бетонная площадка. Братья Митович, посмотрев на меня, не торопится соглашаться. «Никто не хочет становиться моим потенциальным врагом». Оксана хмурится. «Значит ты, Глеб». «Ну вот», – вздыхает близнец. «Моим секундантом будет Игорь». Я хлопаю Стешкова по спине, и он едва удерживается на ногах. «Кстати, а зачем нам секунданты? А судья, что ли, не нужен?» «Обойдемся без него». Отмахивается Оксана. «Победитель будет сразу понятен, а секундант необходим, чтобы ловить тело проигравшего». «Секунданты, займите позиции». «Я передала вам все инструкции по телепатической связи». «Можно и со мной поделиться». «Улыбаюсь». Очень интересное мероприятие, в котором согласился участвовать. Конечно. Оксана ментально передает регламент поединка. Тем временем Глеб и Игорь встают за нашими спинами, чтобы в случае чего подхватить в воздухе падающее тело дуэлянта. Катя с Павлом отходят к стене. «Цель — пробить щит противника», — сообщает Оксана вслух. «После этого добивать его нельзя. То есть тот, у кого слетит щит, неважно, потеряет он сознание или нет, является проигравшим». Дуэль проходит строго в формате поочередных ударов. Никакой мешанины боя. Вот оно как. Я сканирую телепатку. Накопитель почти как у мастера, что редкость для моих коллег по магии. Тот же Константин всего лишь воин. Кстати, передо мной настоящий талант. А раз она устранитель, ее запросто мог подослать Фирсов. Поэтому предложенная дуэль вызвала у меня интерес. Тогда приступим? Да, бей. Разрешает Оксана. И еще раз, никакой псионики. Свой Рой тоже забудьте на время поединка. Не проблема. В первую очередь я телепат, а потом уже обладатель Роя. Вообще вся дуэль напоминает только что прошедший урок Фирсова. Опять ударные щупы, но, может быть, короткие разряды. Больше из разрешенного ничего не остается в арсенале телепата. Псиконструкты запрещены правилами. Иллюзии сами по себе против щитов бесполезны. Формат дуэли подобран точно неспроста. Возможно, Оксана понадеялась, что я, как первокурсник, еще не освоил ударные щупы и решила сыграть на этом. Либо ее кто-то надоумил из взрослых. Опять же, не исключено, что сам Фирсов. «Первокурсник Данила, мне долго еще ждать вашего удара?» Иронично изгибает бровь Оксаны. Подумала, что я лжанул и не справился? Хм. Жалко, ее не было на недавнем уроке, тогда бы у нее лицо было совсем другим. Простите, задумался о высоком. Улыбаюсь. Итак, бью. Поскорее, поощряет девушка. Не сдерживайся. С атакой сильно не мудрствую. Просто с помощью усилителя швыряю сноп ударных щупов в щиты девушки, и ее лицо моментально кривится от боли. Насмешливое выражение пропадает. Девушка пошатывается, но Глеб успевает придержать сестру за плечи. Долбанула Оксану по нервам знатно, хоть щиты и устояли. Их явно ставил опытный и сильный телепат. Не просто защита, но и динамическая функция, которая едва не схватила мои щупы и не использовала мой контакт мне же во вред. Пришлось оборвать ментальную связь раньше, но моей противнице все равно досталось. «Все в порядке, Оксана Вадимовна?» заботой спрашиваю». Девушка трясет головой, на лице яростное выражение. Она немного пошатывается, видимо, координация слегка подвела. «Неплохо для начинающего первокурсника Данила Степанович», — рычит она. «А теперь я покажу вам, что ждет на следующих курсах обучения, если, конечно, вас не отчислят за неподобающее поведение». Девушка атакует нестандартными щупами. Они напоминают паутину, которой плотно облепляют щиты, словно клей, тем самым блокируя и мои телепатические способности. «Неплохой приемчик. Может, он бы меня удивил месяц назад» но не после того, как я поглотил память того же Аарона Стишкова. Грандмастеру конкретно этот прием был незнаком, но он знает, как блокировать похожие липучки. Просто нужно включить на щитах что-то вроде вибрации, и паутина сама соскользнет с колышущейся ментальной защиты. «А вы, Оксана Вадимовна, оказывается, прилипчивая девушка?» — усмехаюсь. «Никогда бы не подумал». «Откуда ты знаешь, как защищаться от ментальной паутины?» — в ярости спрашивает противница. Тебя ведь некому было учить. А это разве большой секрет? Искренне удивляюсь. Ну что, продолжим? Моя очередь. Давай быстрее. Больше Оксана не выглядит веселой, наоборот, уже нервничает. Ох, как бы сильно она удивилась, узная, что у меня сохранена память целого грандмастера телепатии. Пускай я пока освоил далеко не все его оружие, он так пробежался по верхам, но в целом представляю, как с чем бороться. Решаю не мучить Оксану долгим ожиданием. Наученный предыдущей атакой, я бросаюсь одним единственным, но очень мощным щупом-сюрпризом. Щуп сложно комбинированный, как ступени космического корабля, только здесь, они не сверху. При столкновении с защитой я отсекаю телепатического отростка часть за частью, чтобы не попасть под удар динамической защиты. В итоге и сам щуп сгорает, не пробив целиком щиты Митович, лишь пропихнув за них одну маленькую иллюзию, что, в общем-то, и требовалось — Затем я сразу разрываю контакт. Фух, подустал немного. Быстро придумайте нестандартную технику, довольно трудозатратно, хоть и полезно. «Что за она?» — резко взвизгивает девушка, отшатнувшись. Она натыкается спиной на близко стоящего Глеба, спотыкается об его ногу и падает задницей на пол. «Пошла прочь, обезьяна!» Оксана довольно смышленая телепатка, в отличие от незадачливого Кости, поэтому сама справляется с иллюзией. «Мы будем продолжать, Оксана Вадимовна, интересуюсь, разглядывая свои ногти. Ровно подстриженные, чистые, с обработанными кутикулами, настоящая мужская гордость. Ммм, откуда заусенец на мизинце?» «Нет». Поднявшись, Оксана сжимает кулаки. Ей явно хочется надрать задницу наглому первокурснику, но решает правильным больше не рисковать. Из-за глупой неприязни подставлять родовые тайны, спрятанные за щитами, мягко говоря, очень неумно. А может, она уже получила то, зачем начала драку. Ты протолкнул мне в голову иллюзию. Формальная победа за тобой. Как договорились, с меня одна книга. У вас есть перечень книг из отсека? Уточняю, и на этот раз Оксана злорадно усмехается. Боюсь, что нет, первокурсник. Ух, ну не может быть все просто. Придется заглянуть в Она училась в академии и может помнить самые ценные книжки из местной библиотеки. «Тогда я потом обращусь к вам. До скорого, Оксана Вадимовна!» Оборачиваюсь к неуверенно топчущемуся Стешкову и с благодарной улыбкой хлопаю его по плечу. «Спасибо, Игорек, ты был на высоте. Такого секунданта еще бы поискать». «Я могу идти?» Блеет он испуганно. «Конечно, ведь поединок закончен». Он тут же приспускается со всех ног, только пятки сверкают. Остальные тоже расходятся. Я снова оказываюсь в коридоре вместе со смородиной. Девушка выглядит очень задумчивой, а в холле вдруг замечает. Говорят, академический сад очень красивый. Может, посмотрим, Данила? Если недолго, можно и посмотреть, пожимая плечами. Ну, очень красиво и сильно сказано, но сад довольно опрятный и симпатичный. За небольшой оградкой зеленеют ухоженные деревья, мягкий газон так и манит присесть под сень одного из буков и полистать учебник по абстракциям психического измерения, чтобы насладиться нагромождениями сложно подчиненных предложений. «Данила, ты очень странный телепат», — замечает Смородина и, не дожидаясь моего вопроса, сама поясняет. «Та так, так, с точечным пробитием защиты, Митович? Тебе под силу то, что дано мастеру, но сам ты официально воин». «Смотрю, ты уже тоже пробила меня?» Беззлобно фыркую. «Ну, подумаешь, однокурсница узнала обо мне побольше. Я ведь сам намеревался про нее нарыть информацию, да и нарыл немножко. Катя и не отрицает. Пробила, да. Пробила, что в твоем возрасте владеть камнем слишком рано для филиновых. Обычно рой в полной мере используют только взрослые. И кто тебе такое сказал?» «Смотрю на нее пристально». Она поджимает губы, но не отвечает, только лишь молча выдерживает мой взгляд. «Хм, и где логика?» «Нет, я все понимаю. Смородина у нас нелюдимая и мнительная девушка, но нафига она вообще рот раскрывала?» «Главное, брякнула А и сразу ушла обратно в панцирь, зажав Б. Не знаю, может, мы бы так и дальше играли в молчанку, но звонит Лена, не парясь, принимаю звонок». «Да, Лен, что-то случилось? Почему не по кольцу?» «Даня, я хотела тебе сама сказать голосом. Только что случилась потрясающая новость. Мы сейчас с девчонками сидим у телека, нарадоваться не можем. Светик сейчас в обморок упадет от переизбытка чувств. И ничего не упаду!» Врывается возмущенный и в то же время радостный голос Соколовой. «Ну, говори уже новость, счастливленная. С усмешкой произношу, хотя уже догадался, о чем речь. Смородина удивленно смотрит на мою улыбку. Женский голос она точно услышала». Ленка там почти кричит вся счастливая. Сейчас, сейчас скажу. В общем. Ой, а я-то и не имею права тебе такое говорить. Вдруг спохватывается самая скромная и порядочная моя невеста: Такое тебе должна лакомка говорить. Она же главная. Лакомка, на? Щебечит она. Скажи, Дане, что приняли закон о многоженстве. Я, сдерживая смех, жду. В трубке задается мелодичный голос Альвы. Милинда. «Я тебе, как главная невеста, сообщаю. Официально приняли закон о многоженстве для двударников». Лакомка открыто смеется. «Хотя ты и так это только что услышал, но, простите за тавтологию, меня заставили». «Ничего страшного. Я тоже смеюсь». «Значит, успеваем до учебы расписаться». «Да, к тому же еще слетать домой в Будовск и устроить праздничную вечеринку с родными». «Я знаю, что мой Мелинда подумал о норах», — замечает Лакомка. Не без этого, улыбаюсь. Соскучился я по иномерию. Уже давненько не грабил черных козидов. поди уже бородатые успели позабыть меня. Чем чиху ястреб не шутит, может, и успею сходить в один рейд. На фоне Соколова еще что-то там возбужденно кричит, мол, теперь вещи не отвертишься, так что готовься. К чему конкретно готовиться, я так и не понял, но это она уже вечером расскажет. Только кладу трубку, как вдруг у смородины голос прорезается. «Данила, по телефону кто-то кричал? У тебя что-то серьезное случилось?» «Пока нет, но скоро случится. Улыбаюсь». «Катя, договорим с тобой в другой раз. Как оказалось, я скоро женюсь, поэтому нужно готовиться к свадьбе». «Женишься?» «Смородина замирает». «И кто же твоя избранница?» «Их несколько». «Несколько?» «Девушка в конец опешила». «Как это несколько?» «Ну, я же двударник, и по новому закону мне теперь можно и несколько. Коротко и доходчиво отвечаю. Ладно, на связи, Кать. Звони, если что». Девушка еще стоит столбом, но мне болтать больше некогда, поэтому, помахав рукой, покидаю сад. «Ну, как прошло с молодым Филиновым?» — спрашивает граф Митович, вернувшуюся из академии дочь. Оксана выглядит задумчивой, а туманный взгляд уходит куда-то сквозь стены. «Удалось его уговорить на телепатический поединок, притом не обидев?» «Удалось, пап», — вздыхает Оксана, оправив растрепанные ветром волосы. «Он полноценный мастер, даром что первокурсник. Официальный воин Липа. Может, ему и не хватает теории, не знаю, но в бою он действует уверенно, гибко и слаженно. А еще он на ходу импровизирует». По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что ему предостаточно для этого навыков и опыта. Хм, вот как. Роняет граф. Еще одно подтверждение, что с Филиновым нам надо дружить. Костя волосился. Вся надежда на тебя, Ксюня. Попробуй оказать ему услугу и завязать дружбу. Хм, ладно. Недовольно бросает девушка, чувствуя, что каждая встреча с этим наглецом будет сопровождаться ее смятением и конфузом, как сегодня.